А что если? Тренер помог отвезти бабушку в больницу. Нужно было заполнить документы, но легко решавший сверхсложные примеры из сборника задач по математике Чунин не мог написать ни слова. Поэтому тренер сделал все сам. «В полицию я тоже схожу, а ты пока ни о чем не думай и просто... «Побудь рядом с бабушкой!» Он снял бейсболку Иглс, провел рукой по волосам и надел ее обратно. Потом добавил «Колесо у тележки совсем плохо держалось. Не знаю, как она добралась сюда. Это ведь даже не ее участок!» Бабушка говорила, что сломана только спица на правом колесе, а оказалась и на левом тоже. Теперь ведь макулатуру в основном увозят на грузовиках, А то и хозяева зданий сами собирают ее отдельно и продают. Значит, бабушка, несмотря на неисправные колеса, потащила тележку аж к перекрестку с учебными центрами. Возможно, из-за Чунина. На ее обычном маршруте собирать уже было нечего. Вот она и пошла в незнакомое место, где побольше учеников и родителей. Или просто захотела заглянуть в бургерную, где подрабатывал внук, но Чонин разбил окно, выскочил на дорогу. Из-за него курьер на мопеде резко свернул, грузовик, уходя от столкновения, тоже рванул в сторону, и бабушка, которая думала, что неисправно только правое колесо, не сумела увернуться и... «Не знаю», выдавил из себя мальчик. «Сказать иначе...» Значит, признать, что бабушка попала в больницу из-за него. А этого он бы уже не выдержал. Поэтому Чунин просто промямлил, что не знает. А тренер Пак не стал мучить его вопросами, чему мальчик был рад. Хотя на самом деле его изнутри пожирали собственные мысли. «А что если? А что если бы он раньше заметил бабушку и окликнул ее? Все было бы в порядке?» «А что, если... А что, если бы он не пошел бросать камень? С бабушкой все было бы в порядке. А что, если... А что, если бы его вообще не было, и бабушке бы не пришлось собирать макулатуру?» В воздухе витали вопросы «А что, если...» Проникая в темную, сырую голову Чунина, Они пускали споры, будто плесень. Если бы бабушка прямо сейчас вышла из этой двери, тогда все эти «а что если» исчезли бы. Бесконечно далекая дверь, разделяющая жизнь и смерть, очень громко хлопала. Чунин следил за тем, как она то открывается, то закрывается как вдруг женщина в розовых пластиковых тапочках тронула его за плечо. В мрачном темном зале ожидания этот яркий цвет бросался в глаза особенно сильно. «Ты с бабушкой пришел, да? Все равно сейчас ее не увидишь. Иди, где-нибудь приляг, отдохни!» «Где?» «Куда идти?» Люди подняли головы и посмотрели на женщину. У них было то же выражение лица, что и у Чунина. Они словно ждали, что им подскажут ответ. Сложные задачи по математике, затянувшийся до девятого ининга матч. Все это больше ничего для них не значило. Наконец, женщина кивнула. «Верно, идти-то больше и некуда». Чунин забрался с ногами на жесткое кресло в зале ожидания и сжался в комочек. Когда напряжение спало, тело начало знобить. Он боялся заснуть и пропустить что-то важное, но еще страшнее было увидеть тот самый момент. Чунин изо всех сил старался держать глаза открытыми, но зрение все равно продолжало расплываться. Мама, мне страшно. Но мамы не было. И бабушки тоже. Хотелось ухватить хоть за что-то мягкое, теплое. Кота. Пусть хотя бы кот будет рядом. Хилель. Сквозь смутнеющий взгляд перед ним появился черный кот. Ченин резко выпрямился. Приглядевшись, он понял, что это был не кот, а мужчина в черном костюме и туфлях. Конечно, откуда бы коту взяться в зале ожидания отделения реанимации? Это не мог быть Хелель, и все же Чунин продолжил следить глазами за мужчиной. Тот молча двигался сквозь толпу, что-то раздавая. Колблуки его туфель громко цокали по полу. Звук затих прямо перед Чунином, и под его носом появился черный ботинок. Вскоре в руке у Чунина оказалась плоская твердая карточка, сверкнувшая золотом. Это была визитка. «Понадобится только номер вашего банковского счета, я удвою все страховые выплаты, проводятся консультации». На обратной стороне был номер телефона и короткая фраза. «Я покажу вам то, чего еще не видел ни один человек. Фауст. Знакомое имя. Когда-то благодаря мне Фауст познал бесконечную мудрость. Его что, правда зовут Фауст? Откуда мне знать?» Женщина в тапочках тоже рассматривала визитку. «А что это такое?» Того, чего не видел ни один человек. Когда та дверь откроется, узнаем, выживет он или умрет. Как расплачиваться за лечение? Как жить дальше? Глядя на дверь реанимации, бормотала женщина. Мальчик не мог понять, она разговаривает с ним или сама с собой. В конце концов, кто вообще знает все ответы? Если бы знали, не сидели бы здесь с такими лицами. А что, если бабушку выпишут из реанимации? Что делать дальше?